троновое. Раньше в Полевском было много золота, а сейчас нет. И всё потому, что змей полос золото отвёл. Нашли Полдневские мужики жилу и стали то золото мыть. А Полевские узнали и пришли на ту же жилу. Повздорили меж собой мужики крепко, до кулаков дело дошло. Вдруг выпал с полос, обогнал мужиков кольцом и провалился сквозь землю. С тех пор и не стало золота в Полевском, сколько ни искали. Хмелинин. Змей связывали с именем полоза. Полос оставлял следы на траве. Видели какие-то следы. Кто-то пройдет, остается мятая колея, но никто не видел самого змея. Что-то в этом было таинственное, и связано это с золотом. Таинственным местом, где обитал этот полос, было Галиенское громадное болото, простирающееся на десятки километров. Торф, трясина... Центр не пройдёшь. Легенда о полуозе не сочетается с золотом, так как золото никогда не может быть в болоте. Последняя фраза не случайно выделена, потому что в ней скрыт своего рода мостик своеобразный переход от чистейшей воды сказов к свидетельствам, где сказочного, собственно говоря, и нет вовсе. Рассказчик верно подметил характерную черту: часто, очень часто легенда о золоте с полозом не сочетается вовсе. А вот те самые следы на траве появляются частенько, но в них уже нет ничего сказочного. Раскостов про Пола заслыхал. Раньше говорили про него. Жил он в лесу, но прихожденье по ночам в деревню было. На снегу след оставался. Многие этот след видели, говорили еще, что он как будто мог сжигать жаром, и у него еще какое-то притяжение было, притягивал людей. Любопытно, что за тысячи километров от Урала, в Африке, местное население в рассказах наделяет своего легендарного то ли змея, то ли ящера той же способностью неведомым образом притягивать людей. Пастухов. «Это давно было, я еще мальчишкой был», рассказчик 1894 года рождения. «Это давно было, я еще мальчишкой был», На Воракшином лагу у нас покос был. Один раз приехали на покос, там, как жерть, выжжена полоса, как бревно протащили горячее. Я у отца спрашиваю: "Тятя, что это такое? Кто прополз?" "Полос?" "А я говорю: "Что за полос?" "А это большая змея, ей не попадайся, она может задавить". И мы боялись даже спать. Я у отца спрашиваю: а почему тут полос прополз, а тут раньше богатое золото было? Теперь вынуто, может ещё есть. Вот он и кружит возле этих ям.